Глава 6. Пока ждал Жорика, следил за мелкими, которые светились и пытались потушить мои стрелы, да только сделать это не так просто. Дыхание пустыни не прекращало своей работы, несмотря ни на что. С огненными было всё проще. Здесь слишком мало дерева, больше камня, и гореть там особо нечему. Несколько раз пускал стрелы тёмной энергии в группы мелких, чем себя и выдал. Теперь они стреляют по своим же стенам, на которых я нахожусь. В общем, интересные эти мелкие. Сколько их ни бью, они опять лезут в бой. Ну как у вас дела? написал Комбату. Есть успехи? Долго мне их ещё сдерживать? Комбат ответил незамедлительно: Держи примерно часа два. Мы уже зачистили половину из намеченного. Без подмоги у них нет никаких шансов. Подождал ещё немного, а именно 45 минут, и только тогда появился Жорик. Да ещё как? Я уже отошёл от Стенфорта, как рядом открылся портал, из которого он выпрыгнул, весь чужой крови и с подпаленной шёсткой. Кажется, не убивать у него не получилось. Ну и ладно. Вышел и недовольно зыркнул на меня. Ну а что поделать? Такая наша жизнь. Зато потом вкусно покушаем, и всё будет хорошо, успокаивал я Пушистика. Ням. Глянул он на меня из-под лба. Обещаю тебе. Ням-ням, лател -ням Жорик и сразу стал радостно бегать вокруг меня. Я знаю, как его задобрить. Передача награбленного я оставил на потом, так как тот отряд, на который я напал чуть ранее, стал двигаться в сторону форта, поэтому придётся его остановить. Подхватив Жора на руки, побежал к ним. Прибежав на место, понял, что их стало немного меньше. Наша битва привлекала внимание зомби, как я и планировал. Эти достаточно неплохо их потрепали. Некогда до блеска начищенные доспехи теперь были в крови и царапинах. Даже у главного, который был облачён в крутые доспехи с мечом и щитом, посреди груди был росчерк чьих-то когтей, который порезали выпыглый доспех, но до его тела добраться не успели. Даже сейчас они сражались с зомби, потому так медленно и двигались. Насколько я знаю, их барьеры, которые всё ещё держат маги, не пропускают стрелы и магию, но уже вы их зомби без проблем. Поэтому Сперва решила брать одним махом всех магов. Спустился на землю и подошёл поближе к невидимости к ним. В руках кинжалы шила. Сперва хотел достать двуручник, но к магам с ним не подберусь. Их плотно окружают бойцы, держа щиты для того, чтобы сохранить жизни самых полезных из них. Жор остался на крыше и стоял на подстраховке. Я подошёл к ним почти в притык, как произошло интересное событие. Внимание. Через 2 дня в вашем мире откроется несколько подземелий. Ну и что это за хрень? Не люблю подземелья, чем бы они ни были. Примечание. Подземелья бывают разных типов и отличаются уровнем сложности, а ещё наградой за них. Примечание. Обычно за них происходит битва между выжившими. Успейте подготовиться к этому событию, если есть желающие поучаствовать. Вот же. Конечно, я хочу, особенно после слов Анаграды. Видел? Спросил меня Комбат. Ага. Я полагаю, ты не сможешь пропустить такое событие, и нам придётся тебе помогать. Комбат слишком хорошо меня знает. Ага. А может, нет. Ясно. Любопытно, что из себя представляет те подземелья и насколько сильная конкуренция будет за них. Так, ладно, это всё потом. А сейчас надо разобраться с мелкими. Осторожно, чтобы не задеть никого, проталкиюсь между ними, а где получается, используя блинк. И вот я уже у цели. Стою за спинами ничего не подозревающих магов и думаю, с чего начать. Вы всех разом двуручником не убить. Кинжалом и шилом, возможно, убью пятерых, а потом придётся удирать. Решение придумал достаточно быстро, и оно было банальным. Смазал шило в яде шуршу и стал наносить им лёгкие царапины и уколы. Боялся, что маги почувствуют неладное, но нет. Они настолько были увлечены своей магией, что хоть молотом ударь, им сейчас будет пофиг. Когда первый маг упал на колени и схватился руками за горло, я как раз уколол последнего из них и уже собирался убегать. Однако случилась неудача. Я не заметил мелкого, который бежал на помощь магу и врезался в меня. Надо было видеть его лицо, когда он упал на задницу и, подняв голову, увидел меня без невидимости. Привет. Улыбнусь ему. Хуман! завопила эта истеричка. Ну что за бойцы? Хотя эти как раз хорошие бойцы. С какой собранностью они налетели на меня и даже умудрились попасть одним болтом, но его приняла на себя моя защита. От следующего десятка болтов я успешно увернулся. Они, кстати, так старались меня убить, что даже в своего попали. Тогда я блинком ушёл от болта, и он влетел в стоящего сзади шкетца. Несколько яростных блинков, и я едва сумел уйти. А дальше началось избиение младенцев. Я бегал по крышам кругами и прицельно расстреливал их. Барьеров у них уже не было, что ж мне тогда мелочиться? Их ещё зомби прессовали, и всё вместе замечательно выходило. Они медленно отступали в узкий проулок, в котором я думал, что там им и смерть, ведь он был тупиковый. В нём я собирался убить их командира, от которого мои стрелы пока скакивали, так как он был весь увешан защитными артефактами. Однако мелкие меня неприятно удивили. Они нашли канализационный люк и, открыв его, стали прыгать в коллектор. Эй, гады, нечестно! Порота обиды, начиная ещё быстрее стрелять в них. Если поднапрячься, тоспее прыгнуть за ними, а там ударить чем-то сильным, обвалив потолок. Но таким умным оказался не только я. Их командир оставил наверху десяток смертников, которые окружили люк, не подпуская меня близко. Я психонул и уже скрывался, расстреливая их. Одному попал щит разрывной стрелой, и его разворотило. Лучшим вариантом ему было прыгнуть в дыру и скрыться, раз защищаться он не может. Но нет. Он закрыл проход своим телом, не давая мне добраться до убегающего отряда. Разрывными стрелами я быстро их всех перебил, но спускаться вниз мне уже не хотелось. Шкетцы убежали далеко, как я вижу по карте. А преследовать в таком узком и незнакомом месте я их не буду. Слишком рискованно. Вот если бы они меня здорово разлили, тогда возможно, да. Можно ещё Жорика отправить, но он сегодня не в настроении. Пошли домой с командованием я Жоре, понимая, что мы тут закончили. Этот день для отряда Эрстудорга можно назвать чёрным. Таких потерь они не несли ещё никогда. Он даже на базу не хотел возвращаться с позором, рассчитывая умереть в бою. Однако желание сохранить остатки отряда возобладало над его честью. "Тудор, кто это был?" спросил его друг, с которым они прошли вместе через самые страшные битвы. Перс ответил не сразу. Он не знал, что сказать. Он был сломлен и даже напуган. "Чудовище. Это был монстр, мой друг," с печалью в голосе ответил он. "Да твою!" На их глазах один из бойцов провалился в сточную яму, которую не заметил в темноте. Дома всё было хорошо. Большинство бойцов были ещё на задании, отодвигая границы мелких подальше. Артя говорил им с самого начала, что не зря хожу к тем в гости. Противника надо мочить сразу, чтобы не дать ему укрепиться в нашем мире. Чем занимаетесь? спросил я девушек, которые сидели за столом и что-то обсуждали. Милый, ты вернулся? подлетела ко мне Полина и повисла на моей шее. Что я уже должен сделать? Вижу хитрый блеск в её глазах. Может, конечно, это мои догадки, но всё же, когда Полина меня о чём-то просит, я всегда выполняю. Но в отличие от Кати и Полины, очень редко обращались с просьбами, а когда такое случалось, то это были сущие пустяки. В этом плане мне с ними повезло. А могли бы и воспользоваться моим положением по полной. По факту, я сейчас не то, что раньше, и очень многое могу. Да что там говорить? Если я один из неофициальных лидеров клана. Игорь Можно тебя попросить взять Лифу с собой на охоту? Нет, не обязательно сегодня. Ты, наверное, устал. Но можно завтра? Начала просить Полина за подругу. Вот, блин, ещё и Колкастую выгуливать. Зачем мне это? Улыбайся, спрошу её. Неужели она устала кушать тортики или стала набирать вес? Эй, возмутилась Лифает. Не трожь мои тортики, это святое. Мороженку тоже не надо. Это уже амарета, на всякий случай решила уточнить. Я честно начинаю побаивываться Полинову. Она так грамотно приручила всех, что жесть. А Марату подсадила на мороженое, теперь та каждый день лакомится им. Меня же тоже в первую очередь купила едой. Про Жорка я вообще молчу. Он даже мать родную продаст, лишь бы его не забыли накормить. Стоит и смотрит на меня умоляющим взглядом. Вот как ей можно отказать? Ладно, делаю трагический вид. Но ты сегодня хорошо покорми меня, товарищ Жору. Мы это заслужили. Это я мигом, подарив мне поцелуй, убежала Полина на кухню. Зато ко мне подбежала Лифа и заняла место Полины. Когда мы идём, кого будем крошить? Может, пойдём и захватим враждебный клан? А давай пойдём на испытание и уничтожим целое королевство. Выжидательно смотрит на меня Лифа и тараторит без умолку. С каждым словом её глаза разгораются, и я прямо вижу, как она уже вся в сражении. Мм, да. Бойцовскую породу в комнате долго не удержишь. Это моя промашка. Я просил её присмотреть за девочками, и все эти дня она занималась этим, хотя я уже и забыл. А теперь ждёт, что я устрою ей весёлую прогулку. Пойди мы вытыгаемся, сообщаю ей важную новость и смотрю, как она убегает к себе. Полчаса и я готова, кричит уже с другого конца квартиры. Не знаю, может это совпадение, но я и вправду собирался её взять с собой. Ну а что? У меня тут боевой гаррем, сражаться мне одному? Ну уж нет. На защите дома сегодня останется Аморетта. Она, кстати, уже хорошо обжилась, хотя я сперва и переживал, что ей будет скучно. Но нет, она только и делает, что учит девочек магии и болтает с ними. И некоторые продвижения у Кати с Полей уже есть. Они могут создавать на ладони маленький огненный смерч. Аморетта говорит, что у них хорошая совместимость с магией и со временем могут стать сильными магичками. Полина молодец, так накормила нас, что Жорик теперь лежит на диванчике и держится за пузо, поглаживая его, только глаза закатил от удовольствия. Мне тоже трудно дышать. Но утка была выше всяких похвал. А ещё хорошо, что она была не одна. Пришлось немного задержаться, от чего Лиф тихонько рычал от нетерпения, но ждала. Ещё бы, стало бы возникать, оставил бы дома. Вся власть в моих руках. Ну и в полинных. Пожалуй, времена мне кажется, что в неё её больше. Там, где я иду на пролом, она выбирает дипломатию, хотя по цифизмум не страдает. В который раз удивляюсь, как она живёт со мной. Эммареттов в красках рассказала, скольких мы завалили. И я думал, что её отношение может кардинально поменяться, но нет. Мне даже показалось, что я вижу в её глазах гордость за меня, и это было чертовски приятно. Пока мы отдыхали, успели сходить в складскую комнату, где Жорик Вывалил всё, что смог спереть. Там были разные маленькие болты, под их оболеты. Сразу написал Прапору, чтобы он пришёл и забрал, а заодно и трофейное оружие. Нефиг тут такому лежать, мало ли что. Ещё дети поранятся. А вот драгоценные камни и золото могут спокойно лежать. С золотом я детям играть разрешил. Ладно, идём и повеселимся. Подозвал Лифу, которая только стены не царапала от нетерпения. Я готова, скочила девушка и поправила клинок. Ну да, Она вся была увешна оружием. У неё тоже есть карт-бланш и ходит к прапору, постоянно выбирая себе оружие. А Полина выделила ей лишнюю комнатку и та устроила там свою оружейную. Единственное, Полина попросила закрывать её на ключ, чтобы девочки не пробрались туда. Написал Комбату, и тот открыл мне портал на остров. Пора мне увидеть, кто такие эти змеиглавы. Вышел из портала спокойно и без проблем. Сразу нас никто не стал отаковать. Аурага рядом тоже пока не видно. Вкратце обрисовала лиши ситуацию, её глаза загорелись азартом. Только девушкам пока ни слова, серьёзно пригрозил ей пальцем. Это должно быть сюрпризом. Я умею хранить тайны, кивнула девушка. Почему я ей не верю? Потому что женская солидарность мать её занагу. Сделал вид, что поверил ей, и стал рассказывать план действий. Сейчас мы обследуем остров и убиваем всех змей, глав в которых обнаружим Жорикай тоже касается. Если становится жарко, то отступаем. Комбат мне рассказывал, что разведка даже до замка не дошла. Их встретили на острове и начали пинать. Никто не погиб, однако бойцы бежали оттуда очень быстро. Сказал, что эти твари быстрые и резкие, умеют плеваться ядом и владеют холодным оружием. Бойцам сдоговора помог огнестрел. Да только там были такие змеюки, которых не брали пули, так как на них была очень прочная кожа. Мы разошлись в разные стороны, я пошёл в сторону замка. Мне хотелось побыстрее проникнуть в него и увидеть своими глазами, что за чудом мне досталось. Одного убило, написала Лифа. Какая нарезвая, блин. Пришлось ускориться, и через пару минут я обнаружил первую партию своих жертв. Эти хвостатые роды рубили мои пальмы пиздецом. Их вид напоминал ящеролюдов: две ноги, две руки и хвост. Единственное отличие это длинная шея, как у змеи. Наверное, неприятная, если такая укусит. Кстати, я уже говорил, что не люблю змей. Гадство. Но за свои пальмы я их порву. Выхожу на удобную позицию и достаю самую простую стрелу. Прицеливаюсь и стреляю синекожей змейки в голову. Стрела должна была войти ей в глаз, но видно сработала чуйка, и она дёрнулась в сторону в последний момент. Однако слишком поздно. Стрела вонзилась капишонно в на голове. Отчего она яростно стала шипеть. Змеи похватали своё оружие и подбежали к раненой твари. Почему они бегают, а не ползут, кстати? Разве не логично было бы сделать их ползучими? Какое издевательство над видом. Уже семерых завалила. Не может туняться Лифа. Смотри, чтобы за задницу не укусили, а то я не буду яд отсасывать у тебя. Посоветовал ей быть осторожнее. Я сама покусать их могу. Не осталась она в долгу. Ну да, это может. Главное, чтобы меня не укусили, а то мне придётся что-то с ядом делать, а тут рядом лифа. Ну нафиг. Змеюки уже поняли, что на них напали, и стали разбегаться по кустам в поисках обидчика. Один только остался с братом, чтобы вытащить стрелу из его капюшона. А, нет. Он пронзил его грудь мечом. Понятно, раненные им не нужны. Выбрал разрывную стрелу и запустил в грудь убийцы. Ее и я развратила, и змейглаф умер. Следующего убил стрелой ядовитого укуса. Он тоже умер в агонии. Вроде ничего сложного. Мои стрелы их легко убивают, это хорошо. Разве что осколочные не особо эффективны. Здесь почва песчано-земляная. Негде брать осколки, а стреляй их слишком мало. Большой разлёт и маленькая эффективность. Они так смешно шипят, когда я из невидимости убиваю очередную тварь. Жаль, что я не понимаю их язык. Вы можете изучить язык змей-главов за пять синих шкатулок. Моментально отреагировала система. Но нет, не хочу влезать в долги. Что ты давно не видел этих самых синих шкатулок? Надо будет уделить время охоте, а то слишком часто бегаю по другим мирам. Перебив всех змеюг, отправился дальше и наткнулся на их стайку, которая мчалась к месту битвы. Здесь решил попробовать ближний бой. Достал двуручник и блинком вклинился в их ряды, сделав круговой взмах. разделил на две половины пять змеюг и при этом потерял невидимость. Пришлось менять оружие и обороняться. Их скорость действительно большая, как и реакция. Умение драться так себе. Но в один момент меня чуть не достала зелёно-синяя змеюка. Я взял на блок её выпад мечом, а она возьми до да сделай выпад своей шеей, которая раза в 3 стала длиннее, и чуть не сомкнулась на моём плече. Если бы не блинк, тот запнуло бы. Вот же падла. Забил змеюку молотом. шептали, обступая меня со всех сторон. А нахер идите, отвечаю им. Такое издевательство над их языком не выдержали и навалились на меня всем скопом. А может, я угадал и сказал что-то обидное? Надеюсь, я не запросил у них в жонной девушку змею. Такого моя психика точно не переживёт. Внимание. Вам доступно внечередное испытание. Убейте королеву змей-главов. Вот же, там ещё и королева есть. Это что получается, баба захватила мою дачу? Вот так в жизни и бывает. Строишь дачу, а потом её джимает баба из одной половины королевства. Примечание. В награду вы получите рецепт создания стрелы ядовитого укуса. Мысленно соглашаясь на это задание. Замок я свой в любом случае освобожу. Видимо, у системы с этой расой свои разборки. И поэтому она решила, что я могу взять их в рабство или реально найду там ещё одну бабу. Нет. Змеюки я не люблю. Хотя нет, точно нет. Соражаясь уже часа два и понимая, о чём говорил Канбат, их реально много. Сколько бы ни убил, прибегают новые. Может, у них там королева только и делает, что их воспроизводит? Правда, качество точно падает. Уже не у всех есть оружие, что наводит меня на мысль о пограничном количестве их вооружения. Отдаю мысленный приказ Жорику собрать всё оружие. Будем пробовать стащить их, пока они не станут прибегать сюда к нам с камнями. Пусть их и много, но я метр за метром отвоеваю территорию. Эти частики через 2 буду уже возле замка. Можно, конечно, и в невидимости туда пробраться, но у меня стоит задача отвоевать его, так почему бы и нет? Пусть нападают. 67. Лифа разошлась. Но у меня уже больше. А вот эти жёлтые артиллерия. В мою сторону шёл крупный змееглав альбинос в полном боевом обмундировании и с хорошим двуручником. "Это что, босс? Есть так, что я не против сразиться с ним". Ш -ш -ш! Указал он на меня мечом и, как мне показалось, призвал на бой. Его сородичи пропустили альбиноса вперёд и перестали сражаться. Неужели у них есть понятие чести? Ну, я не против дуэли. Достал двуручный меч, тот, что поменьше, и пошёл к нему навстречу. Он оскалился, высунув свой длинный язык, и повязал на меня. Не любит он терять время зря. Мы сошлись в бою, где мне не было сложно, но и убивать его слишком быстро не хотелось. Он был умелым воином и несколько раз почти задел меня, когда мы сошлись в очередном клинче, всё стало на свои места. Он неожиданно схватил меня за руку, и в меня сразу полетела десятка два идитых плевков усарольчи. Я тогда призвал шило в другую руку. который воткнул ему в глаз, заставив отпустить меня, и блинком ушёл в атаке. Жалкий твари. Это же был честный бой, а они, ну, ничего. Теперь я точно их всех вырежу без всякого сожаления. Варк, срочно домой, на нас напал дракон. Сообщение от Кобмата заставило меня открыть рот от удивления. Какой на хрен ещё дракон? Вы что там, прапор настойки перепили? Триада написала, что там сдит за убийство змееглавов, и теперь к нам прилетел дракон. Поспеши. Они что, о своей покровительнице нажаловались, и она натравила дракону на нас? Откуда у него взялся дракон? Об этом я уже думал по пути к порталу. А ещё я начал закипать и очень сильно злиться. Лифа, я домой. Вы с Жориком здесь за главных. Пишу девушке сообщение. Когда я вернусь, хочу увидеть остров, усеянный телами этих змеюг. А что мне за это будет? Ну точно, баба же. Торт тебе принесу. Не спорь, работай. Первое правило Не вестись на бабские хотелки. Можешь рассчитывать на меня, я справлюсь. По дороге помогаю себе блинками, и мне уже не терпится поскорей узнать, что за дракон смертник такой, которому я все зубы повыбиваю. А напоследок даю Жорику умыленный посыл, что за каждую голову змеиглава будет должен ему по бургеру. Удачного выживания, змеюки, усмехаясь уже возле портала, оглядываюсь на замок. Но я скоро вернусь.